Глава двадцать Какое-то время все трое не двигались, а солнечный луч все смелее вползал в раскрытые двери, превращая ночной кошмар в обычную деревенскую сцену. Наконец Маруся не выдержала и, подняв листок, прижала его к груди, не то прикрывая наготу, не то от страха, который явственно читался на ее бледном лице. — Может быть, все-таки не надо? — осторожно спросил Павлов. — Ах, все равно. Теперь уже нет обратной дороги. Ведь теперь это кровью скреплено. Вырин невозмутимо продолжал лежать. Он вполне отдышался и выглядел теперь прежней обыкновенной дворнягой, а не посланцем ада, каким представлялся в разбушевавшейся ночи. И все-таки Маруся и Павлов смотрели на него почти с ужасом. Словно в ответ на это пес, как ни в чем не бывало, демонстративно изогнулся и принялся выкусывать репейник изо всех своих неудобно доставаемых мест. Все утро Как назло, легкое, теплое, почти июньская, они намеренно долго пили чай, стараясь говорить о чем угодно, только не о лежавшей на столе фотокопии. Но страничка текста неотвратимо белела, разливаясь в пространстве ядом, словно обвинительный приговор, и рыжее перо сверкало на солнце искрой большого костра. Павлов не мог больше видеть измученное ожиданием лицо Маруси и решительно взял в руки листок. От него пахло дождем, сириным, еще чем-то далеким и холодным. Изгибая по гоночному спину и всем телом чувствуя упругость свифтовских шин, молодых икр и дороги, нежно-коричневой после ночного дождя, Василий катил по тракту, не различая, а еще более стараясь не различать, мелькавшего мимо. Все эти обыденные картины, столь часто виденные им на протяжении всего детства, оскорбляли его нынешнее состояние. Он должен был ехать среди рыцарских скал и русалочьих озер, а вовсе не по дороге, периодически украшенной золотыми конскими яблоками. Несколько раз в нем возникало мучительное желание проехаться прямо по ним, оставив узорчатый след победы цивилизации над костностью природы, но при мысли о том, как он подъедет к Лидии, оскверненный навозом, пусть и посредством велосипеда, Василий никогда не отделял его от себя, как не отделял и множество других любимых им вещей, поэтому он лишь старательно крутил педали, и капли пота выступали на крутом мальчишеском еще лбу. Накипали ветром столетние парковые липы, шорохом юбок сыпался песок со стен грота, но Василию не приходило даже в голову, что это просто ветер, свистит у него в ушах. Жар поцелуя обжег его неотвратимым своим приближением, и Василий всем телом, слитым с безукоризненным телом велосипеда, потянулся ему навстречу, но был безжалостно смят накалом страсти пяти лошадиных сил, ознаменовавших таким образом все-таки победу крестьянской лошадки, пусть и в усовершенствованном виде. Солнечный свет успел напоследок сгуститься в зеленоватый полупрозрачный шарик, но слишком быстро стал темнеть и уменьшаться, пока не превратился в черную точку, отделяющую нас от небытия. В тот же день староста, проверявший далекие пасеки и потому не знавшие об утренней трагедии на тракте, явился к управляющему Барнсу и, виновато опустив клешнеобразные руки, сообщил, что в парке осыпался грот, насмерть придавив неизвестную барышню. Барнс, ничуть не верив услышанное, посмотрел на него, как на безумца, на что староста, обидевшись, заявил, что барышня, как есть, лежит в Риге, и всех вещей в ней, не считая одежды, серебряный, нательный крестик, портмоне с тремя с половиной рублями и вынутый из ладони какой-то глиняный осколок. Но кто-то знал, что все придет, не оставив и следа на земле, ибо все, что создавалось, разрушится, как знал и то, что только звук разрушения будет жить всегда, ибо звук вечен, потому что невещественный. Нет, вдруг твердо произнес Павлов, нет, нет и нет, и, изорвав листок в мельчайшие, какие только позволяла плотная фотобумага прошлого века обрывки, аккуратно бросил их в только что растопленную гудящую печку. Все! — все! Этого не было и нет. Маруся вздохнула и показала ему на своей ладони рыжее перышко. Только не вздумай мне сообщить, что рукописи не горят. Почти зло предупредил он. Зачем? Ведь это даже и не рукопись, а просто перефотографированные страницы. Откуда? И пусть все они теперь потеряны. Хотя как знать, куда и кому попадут листки, потерянные вырянным по шоссе, по деревне? Я не понимаю, о чем мы говорим, Маруся. Она посмотрела на Павлова долгим печальным взглядом. «Ты хочешь, чтобы это сказала я?» «Хорошо. Но прежде я скажу, что очень люблю тебя. А теперь слушай. Нам повезло. Мы оба попали в сферу влияния прошлого. Как это происходит и за что, я не знаю, но это так. В принципе, ничего удивительного в этом нет. Мир един. Он пронизан прошлым и будущим и отделить в нем одно от другого и третьего невозможно. Чаще всего, я думаю, люди просто боятся это делать и не хотят. Конечно, у многих не хватает и душевных сил, и знаний, и открытости миру, но это уже их дело. Мы были искренними и не боялись, и нам было дано. И как знать, если бы мы не помешали тогда друг другу на острове. Впрочем, нет, конечно, мы не могли не помешать но в то свободное прошлое, не ограниченное ничем, кроме естественного ухода событий, вмешивается искусство. То есть жесткая форма, которая как плотина на реке искажает ее течение. Этот рассказ попытался придать событиям свое толкование и тем самым исказил их, направил не туда. Однако вся беда заключается в том, что против сказанного слова мир бессилен. Слово произнесено, И мир изменился безвозвратно. То есть нам все равно приходится иметь дело не с первичным, а со вторичным миром. И чтобы не повторить события в том же ключе, и не породить совсем уж дурную бесконечность, мы должны, честно говоря, я не знаю, что мы должны. Самое простое, конечно, уничтожить оригинал, тем более, что, я думаю, его мало кто читал, и мало на кого он оказал влияние. Конечно, влияние самого ВВ никуда не денешь. Я не знаю, Сереженька, не знаю, но боюсь. С того самого мгновения, когда я сидела в этом гроте, я ощутила, пусть мимолетно, настоящую смертную тоску и страх перед великанами, который тоже появился тогда же. Пожалуйста, я тебя умоляю, Сережка, будь осторожен со своим велосипедом. А собаки? Растерянно спросил Павлов, мало что понявший, взбивчивые речи Маруси, но зато остро почувствовавшая ее тревогу и тоску. Ну, это, наверное, уже из другой области». Ведь не в одном же потоке мы существуем, а сразу во многих. А здесь много странного. Ведь здесь же узел культур, путей, взглядов на страну, радиации высокой, в конце концов. Где-то, как-то, сами того не заметив, мы задели другой пласт. И вот, пожалуйста. Знаешь, каким осторожным надо быть в этом смысле? Особенно в таких местах? Поднял камешек, приласкал пса, швырнул веточку. Да мало ли что и как. И вот ты уже в истории. Ну да. Кажется, я что-то похожее у Брэдбери читал про бабочку. Да, но там проходит эра. А на самом деле все гораздо быстрее и ближе. И когда мы поймем, что все важно, каждое движение, каждая мысль, и уж поступок тем более, и ты что, серьезно считаешь, что теперь мы оба погибнем? Или, изменив события, неизбежно погубим других. Неизвестно, что лучше. Это не разговор. Значит, ты предлагаешь убрать оригинал. Это, наверное, лишь самое простое. Ничего себе простое. Иди туда, не знаю куда. Убери то, не знаю что. А вообще, сволочен этот ВВ вырвался у Павлова. Я вот специально прочел все эти русские детские повести, ну, про детство. И, честно, ни одна не оставила такого ощущения годливости, как его. Такое самолюбование, самоупоение. Так с каждой страницы и слышно, что он самый необыкновенный. И вокруг у него тоже все и все, самое необыкновенное, это бесконечное упивание какими нибудь трущими в пахуре тузами, или папочкиной родней. А я, между прочим, у того же Суворина прочел, что дедушка его на коронации, пардон, в штаны наложил, совсем не к месту брякнул он в запале. Маруся даже расхохоталась, восхищенно глянув на своего возлюбленного, а он продолжил. И вот, например, закрываешь ты толстовское детство, и в душе у тебя чистота, как умылся. И грусть, что ведь было это, и у тебя было, и прошло навсегда, а все-таки осталось. А этого дочитаешь и думаешь, так тебе, в общем, и надо, что сидел в своей Америке, потеряв все. И правильно, потому что все твое описание детства только для тебя одного любимого и осталось. Принц без королевства, вот он кто. Ну почему принц? Почти механически удивилась Маруся. А потому что для короля ему не хватало объема, что ли. Все умно, все изысканно, но плоско, понимаешь? — Понимаю, — согласилась Маруся, запуская пальцы в загребок Вырина. — Эх ты, Самсонище! А теперь мы с тобой едем ко мне, я тебя из дома не выпускаю, роемся в сети и, если понадобится, то и в реальных каких библиотеках, хорошо? — Только Вырин. А Вырина мы перед рекой выпустим, правда, Самсон? Пес сморщил нос и громко чихнул. Ничего с ним за несколько дней не случится. Спустя час они действительно выпустили пса, ведущего себя на этот раз совершенно спокойно, у военного памятника. И он, помахивая хвостом унизанным зелеными россыпями собачьей колючки, весело побежал в сторону Батова. У Дуняши, построенной в пару к своему несчастному батюшке, метрах в трехстах от него, они остановились, вспомнив, что со вчерашнего дня ничего, кроме чая, не ели. В очереди толкались водители фур и несколько местных. И когда уже этот объезд лужки сделают, сил нет. Я ей говорю, что нет здесь таких собак. А я ему офицер, что ж ты так твою и раз так? Маруся, морщись от мата уже спешила со своей тарелкой на улицу, как вдруг слух ее уловил среди обсуждений дорожных забот слово петух, и она обернулась, будто решила заказать еще и сок. Просыпаюсь, а он орет, как резаный. Ну, думаю, пойду гляну. Хозяева уехали, мало ли что по нынешним-то временам. Подхожу, а грозище-то какая была? Да, последний раз такая гроза, помнится, была, когда комсомольск потонул. Вот именно. Подхожу я, значит, поближе и вижу, ядрить твою лапоть, огромная такая скотина через забор явонный перепрыгивает и в зубах что-то белое держит, а костерок у ней на голове сидит и клювом все по глазам норовит дать. Брешешь. Вот тебе свет, я и зарис дуру. И Петька, видно, испугался, что ли, дернулся, и тварь это сразу же ношу свою плюнула, лапы его, хватит. Ну и придушила, как миленького, а потом опять ношу свою подхватила и огородами к реке. Так может это под лицо Фрябкиных пес? Не, у тех волкодав, а это чистое тело, голый, пятнистый страх. А что же он нес-то? Да Леша его знает, может, белье какое, или книгу. — Господи, до да чего дожили? Собак воровать натравливают. И было бы у кого. Мужик в сердцах плюнул прямо на пол, а Маруся, гася улыбку, вышла во двор, где под единственным зонтом-грибком ее ждал Павлов.